Фельдшер Симонова Я, как обычно, приехал к 7 утра, подготовил бригаду, все проверил и загрузил машину. стажёрки моей не видел, не знаком пока. Презентация новобранцев прошла в другой день, и коллеги ничего о них не рассказывали. Зато самой обсуждаемой стала тема нового приказа руководства станции – это размещение рекламы не только на бортах санитарного транспорта, но и на костюмах работников. Там, где раньше была надпись «Скорая помощь», теперь между лопатку врача или фельдшера название лекарства и QR-код для заказа в онлайн-аптеке. Аргумент «Хотите премии – зарабатывайте». Все коды на спинах персонализированы, и носитель получит проценты от каждого заказа с его спины, то есть приработок собственным хребтом. Всего делов. Зайти на сайт компании рекламодателя, зарегистрироваться там, получить личный QR-код и выбрать рекламные переводные термокартинки. Все это получить у курьера и лично налепить себе на форму с помощью утюга. Ерунда какая. Ощущение мерзения было не только у меня. Особенно, когда заведующий прочитал приказ главного, что сектора рекламы на спине в одежды груди и бедрах отнесены к сертифицированному образу сотрудника скорой. То есть, отказаться ходить в таком виде на дежурстве нельзя, потому что введено понятие «спонсорство». А значит, фирма, выделяющая поддержку скорой, имеет право на рекламу, а служба обязана предоставить площади для ее размещения. Теперь мы не только обезьяны с чемоданом, но ходячая реклама гепопротекторов и мазей в желтой упаковке или трубопроката от металлургической трубной компании. Многие бросились выяснять, нет ли среди рекламодателей изготовителей презервативов. Увы, Госдума уже 10 лет как запретила рекламировать любые противозачаточные и продавать их в супермаркетах, только в аптеках. Горыныч познакомил меня со стажеркой после пятиминутки. Представил друг другу. «Это врач, Зорин Алексей Максимович. А это наш новый фельдшер, Симонова Евгения, отличница, красная дипломница, спортсменка. У вас сутки. Алексей, от твоего заключения зависит решение о возможности ее к самостоятельной работе еще в этом месяце. И ты сам знаешь, надбавка за колеса идет только допущенному, а не стажеру». «Кто сказал?» – прикинулся я. «Опущенному?» Горыныч показал мне кулак, а Женя хихикнула. Мы зашли в столовую, а я, словно в состоянии дежавю, припомнил аналогичную ситуацию с Валентиной. Женя на нее совсем не похожа. Чуть ниже ростом, крепенькая, с короткой стрижкой каштановых волос. Скоро помощная форма на ней сидит идеально. Видно, что сама немного доработала, подгоняя по размеру. Характерно для девушек-новичков. Поработает сутки, поймет свою ошибку и купит на полразмера больше. В просторном комбинезоне не так жарко. А пока у нее вполне естественное стремление привлекать внимание мужчин рельефами фигуры. Машину я сам загрузил. За что напарница принялась выговаривать мне, что это была ее обязанность, иначе какой смысл в стажировке? Пришлось объяснить, что ДК подчиняет старшему по бригаде, поэтому если же не хочется самой принимать аппаратуру, то нужно получить статус ответственного по бригаде, а пока его нет, то незачем лезть, попереть батьке. Все шло по стандартному сценарию. У нее рация для связи с водителем. С тех пор, как прекратились нападения на бригады, стало спокойнее, но водителя все равно приходится вызывать для помощи, поднести что-то из оборудования, квартиры или носилки, вызвать дополнительную бригаду, если мы оба заняты и не можем отвлекаться на переговоры с диспетчером такое случается день прошел без особенностей несколько раз возвращались передохнуть на подстанцию и пообедать женя уже проклявшая себя за плотно облегащую но совсем не дышащую шкурку началась в душ движение с вызова на вызов она в непринужденной беседе сдавала мне зачет по тактике при различных ситуациях понимала она что отвечай на мои вопросы заддает тесты полагаю что да Она довольно уверенно обращалась с аппаратурой, видно было, что техника ее не пугала. С больным и родственником на отвлеченные темы не разговаривала, пресекала любые попытки молодых людей познакомиться. Мне даже стало как-то обидно за них. В целом она делала все верно, но как-то слишком уж строго для 20-летней девушки. Иные экземпляры из мужчин, желавшие подкатить к ней, были вполне приличными. На мой взгляд... Но, видимо, не на ее. Незаметно свечерело, накапливалась усталость. Нас отпустили на подстанцию пополнить запасы лекарств. Я пользовался моментом, чтобы пообщаться с Зудом. Не звонил ли кто-нибудь, приходили ли какие сообщения. Все ранее полученное было кодировано и ждало завтрашнего дня в конспиративной квартире. Впрочем, я ждал совсем не сообщения от Самсонова или историков, а от Вали. Но ничего. Значит, пока ничего. В 11 вечера мы получили вызов от системы «Автодок» в новом микрорайоне. Повод странный, кровотечение из-под мышки. Женю я посадил рядом с водителем, сам устроился сзади в салоне, прикрыв глаза. Даже 10 минут так посидеть неплохо снимает напряжение. Алексей Максимович, а как это может быть, кровотечение из-под мышки? — Только если травма, — ответил я, не открывая глаз. — Приедем, узнаем. Человек мог упасть, напороться на что-нибудь острое. — Чем опасно такое кровотечение? — автоматически спросил я. Женя замялась, не ожидая вопроса, но быстро собралась. — Место неудобное для перевязки. В подмышечной впадине крупные сосуды, вены и артерии. Если они повреждены, кровотечение может быть очень опасным. Большая кровопотеря. — Неплохо. А как повязку наложишь в подмышку? Опять секундная пауза и ответ. — Через шейный скосок — Туго можно прижать валик и придавить сосуд. — Логично. — Ну так, навскидку, чем может быть нанесена в травмы? Она вывернулась вся в салон и смотрел на меня круглыми птичьими глазами. — Мне в голову приходит только криминал. Кто-то нанес травму. — Мне тоже. Но торопиться с выводами не будем. — Да, предположить такое мы не могли. Дамочка, 25 лет, с нарощенными 5-сантиметровыми ногтями. Зачем? Умудрилась ногтем большого пальца пропороть себе подмышку, когда она мыливалась и не сразу поняла, что случилось, а в потоке крови, текущий по телу, потеряла сознание прямо в душевой кабине. Сработал сенсор в трапе душевой на кровь. Воду автоматик перекрыла, заметив, что в течение пяти минут хозяйка квартиры не выходит из кабины, врубила сирену. Это пострадавшую привело в чувство. Она, зажав подмышки полотенце, дала команду системе «Умный дом» вызвать скорую и встретить. Мы ее нашли уже в состоянии шока от кровопотери. Наложили тугую повязку, поставили капельницу, запросили место в больницу. Уже когда несли ее с Женей сами, благ дамочка оказалась не тяжелей моей Валентины. Мы с сиреной и мигалкой помчались в ближайшую хирургию. И как только Женя повернулась ко мне, чтобы спросить что-то, я прижал палец к губам. Молчи. Больна в сознании, и, судя по ее ногтям, с головой там явные проблемы. Если ей станет скучно, может потом и поскандалить в адрес бригады, мол, обсуждали ее вкус, думая, что она в отключке. Новички иногда попадали в такую неприятность, думая, что в машине могут говорить на любые темы, несмотря на то, что на носилках лежит больной. А ДК пишет постоянно, независимо, на вызове он или в транспортном виде и вроде бы отключен. Я припомнил необычный случай. Приехав на вызов к пожилой женщине с повышенным давлением, увидел там того самого командира СОБРа, который вломился в квартиру моего друга Юры Свиридова. Я видел его лицо несколько секунд, но запомнил. А когда я уже собрался уходить, закончив вызов, Он вспомнил меня и пошел рядом, порываясь что-то сказать, объяснить. От его холодного взгляда, которому накатил меня на вопрос, за чей счет ремонтировать выбитую дверь, ничего не осталось. Атлетическая фигура словно сдулась. Он семенил рядом со мной и, выскочив к лифту, уже открыл рот, но я сказал, приподняв к его лицу ДК, «Я все понимаю, поймите и вы». Руки у меня были заняты двумя чемоданами, а он сообразил и показал жестом «Пишет». Я кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Спасибо вам и простите нас». Я улыбнулся и ответил. «Бог простит. До свиданий Сколько времени нужно формалисту, чтобы осознать, что формализм в отношении людей может аукнуться? Когда мы вернулись из больницы на подстанцию, Зуд передал мне сообщение от Вали. «Вот отошли, схватки. Я вызвал такси, еду в роддом». Время, когда пришло сообщение 23.07. Первые срочные роды. Срочные не в смысле неотложный а в смысле в срок. патологии никаких, плод развивался нормально, положение нормальное, все идеально, а я все равно волнуюсь. Очередь свободных бригад невелика. Перед нами три бригады. Кофе успею попить. Женька опять плещется в душе. Протирает свою шкуру изнутри ароматными салфетками. Пусть преть наука будет я сидел один на кухне явилась влажная напарница волосы зачёсанны сохнут комбез сушил феном ощущая характерный запах слегка подпалённой влагостойкой пропитки кофе будешь горнич нам поставил кофе в машину она нормальный эспрессо варит а нам говорили что кофе среднего рода оно вас коварно обманули покачал я головой Кофе всегда был мужского рода. Это слово иностранное пришло к нам из французского, а там оно мужского рода, «le café». А если туда чего-то добавляют, эту бурду они называют «кава». Но оно тоже мужского рода. Так что вам ерунду говорили. Я припомнил, что хотел спросить ее. Ты так шарахаешься от подкатывания парней на вызовах, это что? Проблема с мужским полом? Она передернула плечами и сказала очень серьезно. «У меня есть жених. Я жду, когда он закончит институт, защитит диплом и устроится на работу. Мы поженимся, и я уеду с ним туда, где он будет работать». «Интересно, это что ж за диплом такой?» «А не секрет, что за специальность?» Она пожала плечами ответила. «Он учится в физтехе. Факультет я не помню. Там все номерное, диплом секретный. Он сказал, что место для него уже готово, но не в Москве». «Дубни? Арзамасе?» «Я не знаю, а вам зачем?» Она сходила к кофемашине и принесла к себе чашку капучино. «Но я должна вас предупредить, что сообщу о ваших расспросах его куратору из ФСБ. Так положено. Я обязан докладывать обо всех, кто будет интересоваться моим женихом и его работой». «Опачки!» «Ну и ладно. Молодец, что откровенно. Хотя бы как его зовут, можешь сказать?» нет И хитро усмехнулась. «А вам зачем? Вы шпионите или проверяете меня?» «Ни то, ни другое. Просто разговариваем. Если не можешь, давай еще о чем-нибудь дозволенном. Например, зачем пошла на выездную работу?» «Условие такое. Я хотела в операционный сестры пойти. Но в больницах требования, контракт на три года, и нельзя прервать. А я хочу после свадьбы идти к мужу. Вот и пришлось подписать на год сюда». «Это действительно проблема. Никто не хочет брать работника на короткие сроки. В его обучении еще денег надо вложить, а он раз и уйдет. Скорая в этом смысле демократичнее». «Три года — это еще по-божески. Обычно хирурги подбирают себе операционных сестер и буквально из своего кармана им доплачивают с каждой операцией. Частенько имеют с ними и неформальные отношения. Ты знал это?» «Конечно!» — она допивала капучина И на верхней губе ее осталась пена. «Я весь год ездила в университетскую клинику, где студенты оперируют малоимущих. Все я знаю». «Приставали?» «Конечно». «Как решила проблему?» «Сказал, что скальпель в глаз воткнул, если щупальца не втянет». «Отвалили». «Решительная девушка». «105-я бригада». Живую девушку диспетчера заменили синтетической. Голос приятный. «Зорин, Симонова, вызов». Нумерации бригады разделили, сотки врачебные, двухсотки фельдшерские. Дневные бригады закрылись, остались суточные и ночные. Полночь прошла, осталось додежурить 8 часов. 4, максимум 5 вызовов. Женя произвела на меня очень хорошее впечатление, цельностью натуры, целеустремленностью, наличием конкретных жизненных планов. Сейчас встретить молодого человека любого пола с таким вот типажем сложно. Большинство, словно амебы, не знает чем заниматься. Живут по принципу, чего подвернется, то и поглядим. Понравится, останемся, нет, буду искать дальше. Часто их интереса хватает на несколько месяцев, поэтому работодатели очень жестко стали требовать исполнения договора, оставляя за собой право решать, уволить после испытательного срока или продлить до конца. Чаще увольняют. Дети бывших мигрантов, переселенцев, ассимилировались, но в большинстве семей сохранялся их родовой уклад. Если не попадали в этническую банду, обычно такие семьи неплохо развивались. В отличие от одичавшей Европы, наши мигранты быстро перестроились, а точнее подстроились под требования российского менталитета и законов. Скандалов в отношении женщин, не носящих ни капы, хиджаб, не возникало уже лет 20. Старые ортодоксы, кого они выкинули из страны за хамские выходки, перестроились, а их дети уже вели себя более-менее пристойно. аларчик просто открывался. Стоило руководителям диаспор начать защищать хулиганов, их тут же лишали гражданства и выкидывали вместе с хулиганами из страны вне зависимости, чем они занимаются и сколько у них денег. Ну, покоение понадобилось меньше трех лет. Но адвокатская работа стала очень рискованной. Защищать преступника можно, врать нельзя. Любой адвокат Принимая заказ на защиту подозреваемого, предупрежден, что его работа под микроскопом юридического надзора. Именно этот закон тогда помог через Верховный суд дезавуировать приговор районного суда в отношении моего друга Юры Свиридова. Рейтинг скоропомощного адвоката Хазина взлетел до небес. Только к этому моменту Юрка и его жена уже считались погибшими в автокатастрофе. Сейчас они в одной из стран Латинской Америки работают врачами. А Юра, как и мечтал, выучился на хирурга и сейчас заведует отделением. Я на вызовах отдал инициативу Жене. Она все делала сама, как если бы работала одна, а я только наблюдал за ее действиями. Но так, чтобы ко мне у родственников больного не возникло вопросов. В нашей работе остался один архаизм, рукописное заполнение карты вызова. Причина банальна, нужна подпись больного на информированном согласии. Хотя формально сам вызов от имени больного уже считается таким согласием. Увы, больной сам вызывал лишь в 20% случаев. Поэтому я заполнял карту и давал ее на подпись, а Женя осматривала, расспрашивала и подключала ДК. К пяти утра у нее уже глаза смыкались у переносицы. Пять вызовов мы сделали, ждали затишье. Хоть бы часик-два дали поспать. Нас вернули на подстанцию из больницы, куда мы отвезли мужчину с первым в жизни приступом стенокардии. Женя пошла, чтобы упасть на кушетку, а я в столовой набузовал себе еще чашку двойного эспрессо. Спать хотелось и не моглось. Я перегулял. Сейчас, если и лягу, час буду слушать в темноте, как стучит сердце и храпит коллега-врач с другой бригады на соседней кушетке. Часы над дверью показывали 5.43. Часы над показывали 5.43. Я загнул пальцы, в одиннадцать у Вали отошли воды, начались схватки, шесть часов, рано. У нее родовые пути не подготовлены, еще часа два-три. Здесь главное не спешить. Все проблемы с ребенком и мамой обычно связаны с торопливостью акушеров при родовспоможении. Еще, там никто не должен знать, что я врач. Скверно, если медики оказывают помощь медику, как и родственнику или рыжему. Почему рыжие оказались в этой компании? Загадка. Но статистика неумолима. Проблемы с ними встречаются чаще, чем с другими мастями. Я все-таки пошел полежать с закрытыми глазами. Все им дали последний вызов за это дежурство. Я прикинул, сколько мы отторобанили. 21 из них три госпитализации. При норме 16-18 такая переработка даст нам обоим хорошую прибавку к премии. Я был очень доволен новой фельдшерицей. Хорошая девочка, и в ней виден был профессионал. Утренний вызов, ерунда полный Сработала автоматика дома, потерявшая жильца, технический сбой. Приехали, разобрались, полетел датчик движения. Вызвали техника из сервисной компании. Возвращаясь на подстанцию, я сказал Симоновой. — Женя, вы молодец. Я очень доволен вашей работой и подготовкой. Допуск к самостоятельной работе сегодня подпишу. Продолжайте работать так же спокойно и помните, если в инструкции не находите решения, звоните старшему врачу смены или на подстанции или в оперотдел. Никакой самостоятельности. Поняли? Этот врач для вас, как я сейчас, только не рядом. Он ваш защитник. Вопросы есть? Мы разговаривали у диспетчерской и мимо нас бегали сотрудники с оборудованием. Она молчала и вдруг спросила, «Можно я вас поцелую?» Я кивнул. Она чмокнула меня в щеку и смущенно умчалась переодеваться. — Леша, любимец женщин! — Вот меня стажёр не поцеловали, — прошел мимо доктор Петя. — Так они же мужики, должны были пивом угостить в соседнем баре. — Все-то ты знаешь, — проворчал Петя, — аж противно. Из врачебной, где стоял на подзарядке зуд, раздался дикий вопль. «Ура!» — я помчался туда. Петя бежал рядом, там же возник, словно из-под пола, заведующий Горыныч. «Что случилось? Почему крик?» «Родился Юрий Алексеевич Зорин!» — орал киберкостюм. «Три восемьсот!» Меня хлопали по спине, женщины вешались на шею, сотрудники жали руки. Кто-то крикнул. «Аксимыч, тебя Могорыч!» Я пришел в себя, провел зуду ладони по груди, он открылся и умолк. «Все, кто отдежурил, прошу со мной в бар!» «Отметим рождение первенца», — пригласил я. «Так он еще закрыт на алкоголь», — мешался кто-то. «С десяти! Разберемся, пошли!» Женя стояла рядом со мной, уже одетая в свой «Киберспорт-2000». «Ребят, дайте одеться!» — взмолился я. «Все бегите в бар!» Женя пошла рядом со мной и взволнованно говорила не впопад «А у вас дорогой костюм. А почему он кричал? А я чувствовал что вы на взводе. Не сказали, что жена рожала». «А вы давно женаты? Она тоже медик?» Я решил ей отомстить. «А зачем тебе знать, кто моя жена?» «Я обязан докладывать обо всех, кто ей интересовался, и ее профессией». Она насупилась. «Да ладно вам, я же не серьезно». Я взял ее за руку и ответил глядя в глаза. женя все очень серьезно. Обо мне можете доложить. Это ничем не навредит мне. Моя жена архивный работник, офицер спецслужб». А у меня есть допуск высшего уровня. Но это вас ни к чему не обязывает. Это всего лишь мои слова. Мы подошли к двери бара рядом с подстанцией. Он открывается с восьми, поэтому два часа продают только завтраки. Блинчики, сырники, омлеты и прочее. Даже пиво не нальют. Я понимаю, — она вдруг выпалила. Я Костика увижу завтра, он приедет ко мне. И я просто так, ни с чего спросил. Случайно это не Лагутин? Глаза ее стали словно мельничные колеса. — Откуда вы знаете? — Я не знаю, Женя, просто спросил. Про Лагутина я слышал, но абсолютно это никак не связано с вами. С его дядей, спонсором. — Откуда вы его знаете? Она встревожилась, ее тревога предалась и мне. Слишком много совпадений. Лагутин спонсируется с Бруевым. И если бы я не собирал данные на этого олигарха, не возникло бы совпадений. — Женя, — я открыл. Перед ней зверь в зал. «Не поверишь, но это абсолютная случайность, как и наше знакомство. Я сам в шоке. Недавно меня заинтересовал вопрос решения одной физической задачи, я полез поискать молодых физиков по физтеху. Увидел Лагутина среди остальных фамилий, запомнилось Ничего преднамеренного, рука судьбы. Я заинтересовался Костином дядей и просто брякнул, когда ты назвала это имя». Женя нашла свободный столик, а я направился к стойке, чтобы заказать завтрак с безалкогольным коктейлем для двенадцати моих коллег, которые готовились объявить на весь бар о рождении моего сына. После восторженных воплей и поздравлений от администрации бара мы взялись за еду. А Женя сказала. «Алексей Максимович, у Кости есть друг, он физик-теоретик. Если нужно решить что-то важное, то я попрошу вас с ним познакомить». «Хотите?» Бармен достал бутылку сухого вина и, не произнеся его название, сообщил. «За счет заведения». Я молча ел, размышляя. Вопрос интересный. Хочу ли я? Могу ли я? Говно ли я? Могно ли я? Других более внятных мыслей в голове не было. Я не пил, но был словно пьяный. «Женя, у меня осталось еще одно суточное дежурство». Через, я прикинул, три дня. Когда мы позавтракаем, вы вернитесь на подстанцию, зайдите к Роберту Германовичу и попросите его еще раз поставить вас ко мне в бригаду. Я не знаю, чем вы аргументируете эту просьбу, но это будет оптимально. Если судьбе в лице заведующего это будет угодно, мы обсудим с вами вопрос знакомства с вашим женихом и его другом. У меня сейчас на фоне новости о рождении сына голова идет кругом. И я не могу принимать серьезных решений, понимаете? Она покраснела, быстро заела омлет. Я побежала. Беги, беги.